Акана Ю Грезы обычного солдата Абылом. Об Том 5 Читает Стелк Глава 1. Чтобы жить. Так это и называется. Не везет. Слова были довольно резкими. Сложно было подумать, что мы можем попасть в такую ситуацию. Меня Джона Сириаса и Килкира атаковали в демоническом лесу. Из-за чего земля разверзлась, и мы провалились в настоящий ад. Выискивая путь наружу, мы, к собственному удивлению, наткнулись на лабиринт. Выбравшись из него, мы, наконец, оказались на поверхности. Открыв дверь, ведущую из лабиринта, и попав в демонический лес, мы могли хоть немного отделаться от опасностей. Перед нами должна была оказаться спокойная сцена леса. Так, по крайней мере, мы считали. Но действительность была иной. По небу летал дракон. Его довольное рычание вызывало у нас смятением. Ш «Что делать, Джон?» Не отводя взгляда от крылатой бестии, спросил Килкеер. В его глазах было беспокойство. «Ясное делом воспоминания о его смертоносной силе еще не улетучились. Было достаточно увидеть его, чтобы растормошить наши воспоминания и обнажить страх». От него вообще возможно сбежать?» Вызывая эти чувства, дракон был воистину пугающим созданием. «При возможности хотелось бы убежать». Говоря это, я оглядывался по сторонам. Впереди были редкие деревья. Позади была закрытая дверь, ведущая в лабиринт. Но не похоже, что она собиралась открываться. Келкир налег на нее, а потом покачал головой, говоря, что не открывается. «В этот раз все будет, как и в тот». «Бесконечная игра в догонялке». Оставалось лишь одно. В такой отчаянный момент выход был один. Сдавленно улыбнувшись, я крикнул Килкейру. «Выбора нет. Придется сражаться». Я сухо рассмеялся. А Килкейр ошарашенно смотрел на меня. И все же он понял, что я старался до него донести. «Мы не побежим. Мы примем бой с драконом. И других вариантов не было не только у меня одного». Хотелось бы спросить серьезно ли ты, но ничего больше не остается да Джон. Ты о чем? У нас шансы вообще есть Килкер с серьезным видом задал очень важный вопрос. От него зависела наша судьба. Так что я понимал, почему он спрашивал об этом. но я не отвечу на него Митилкер это понимал. Даже если других вариантов не было, Килкиер не был столь самоуверен, что сможет пережить стычку с драконом своими силами. Но Ника не владела какой-то простой силой. Её умения были непостижимы. Ника была таким же созданием, как и заключившая со мной договор Фалина, Питаясь душами, она заключила со мной договор и дала силу взамен на мою душу. Должно быть, у Ника с Килкиером был схожий договор – Так что в этот раз наши боевые способности были куда выше. Но даже если спросить, сможем ли мы победить дракона, я бы сказал, что это невозможно. Такой ответ ожидал услышать Киллкиер. Kill Однако мой ответ был для парня неожиданным. Не то чтобы шансов совсем нет. Шансы на победу не были равны нулю. Хотя для нас двоих это и было непосильным. «И в каком-то месте они у нас есть», Пытаясь уловить, где же была эта надежда, Килкеер был готов ухватиться за что угодно, повышая голос. Но ну и конечно он считал, что шансов у нас нет. Его ход мыслей был верен, надеяться было не на что. Но он уловил мои чувства. Сейчас сюда что-то направляется. Возможно дело было в том, что я вновь прочувствовал воспоминания, которые показал мне лабиринт. Из-за того, что я вернулся на поле боя, мои чувства были остры, словно меч. Конечно, я использовал магию, так что мое восприятие расширилось. Но прежде чем покинуть лабиринт, я вспомнил о том, как применять более точную магию. В эпоху кошмаров без умения отслеживать людей или монстров было не обойтись. Не владевшие навыком умирали. Я же выжил. Мои способности ощущать были настолько остры, что помогли мне выжить. Но в мирной жизни эти навыки совсем затупились. И сейчас я ощущал то же, что и тогда. Я чувствовал движение воздуха, шелест листьев и перемещение монстров и других существ. И я знал, что что-то приближается к нам издалека. «Значит, приближается союзник. Скоро будет здесь. Так что надо продержаться. Думаю, это Юста». Я чувствовал крупного монстра, кристальную волчицу Юсту, ее ауру и поток ее маны. Быстро она шла сюда по прямой. Уже было недалеко. 5 минут, нет, десять. Если продержимся, она придет. Лишь это нас разделяло. Настоящим чудом было то, что она была так близко к нам в этом огромном лесу. Я подумал о том, как она это поняла, но достаточно было взглянуть вверх на дракона. Монстр летал над ними тем же местом, на которое безустанно пялился. Там точно что-то происходило. Пока мы были в лабиринте, она могла лишь бесцельно блуждать в поисках нас по лесу. Но когда была такая цель, как дракон, все было вполне логично. Юста? Это еще кто? Килкейр не знала о Юсте. Рассказывать было некогда, да и в такое сейчас было сложно поверить. Но не теперь. Мы провели достаточно времени в лабиринте, чтобы Килкеер был готов принять все, что я скажу. Так что он должен был принять мои слова о ней. «Юста, моя подруга-монстр. Знаешь о кристальных волках?» «Что? Подруга-монстр? А такое бывает?» «Кристальные волки. Они ведь до жути опасные!» Прокричал Килкеер, вытращившись на меня. «Кристальные волки были знаменитыми монстрами. Все знали о них. Хотя на самом деле мало кто их видел». Мой отец Ален, служивший в опасном месте, и его товарищи не часто могли удостоиться такого шанса. Кристальные волки держатся от людей подальше и не приближаются к городам или деревням. Однако они невероятно сильным. И при встрече с ними человека не ждало ничего, кроме неумолимой смерти. И это знали всем. Но Килкир был другим. Если это так, то наша удача еще не полностью себя исчерпала. Он согласно кивнул. «Веришь мне?» Мой вопрос заставил его удивиться. «После того, что было в лабиринте, в такое поверить проще простого. Но как ты смог сдружиться с монстром?» «Все просто. Поговорил и подружился». Такие слова заставили Килкира лишь вздохнуть. «Слушаю тебя и кажусь себе дураком. Или это все-таки ты такой?» Выслушав его, я ответил в такой же шутливой манере. Это еще проще, чем сдружиться с аристократом. Потом вас представлю. Ха, вот как. И точно, куда проще подружиться с монстром, чем с аристократом со странными увлечениями. Эй, разве сейчас было подходящее время для болтовни? В небе летал дракон и ждать никого не собирался. Он смотрел на нас скиллкиером и выпустил слабое дыхание. Когда я увидел, как дракон разинул пасть и свет, исходивший из неё... Тут же покинул это место. Убежать как-то удалось, но теперь мы с Килкером были разделены. Дракон выпустил свое дыхание на моего друга, не давая нам вновь объединиться. Видать, решил поиздеваться. все таки дурной нрав у этих созданий. Тут даже думать нечего. Я и в той жизни видел, как дракона атаковали, лишь бы разделить войскам. Пока мы болтали, он ничего не делал. Видать, дал нам перед смертью шанс парой слов перекинуться. Похоже, дело было в том, что мы его взбесили. Всё-таки то, что у драконов дурной нрав – общеизвестный факт. Поэтому мы болтали, сохраняя бдительность, и все время следили за драконом. Потому-то и смогли избежать его дыхания. Если бы дракон был серьезен и действовал лишь из желания нас убить, все закончилось бы без возможности поболтать. К счастью ли это, но худо без добра не бывает. И дракон не собирался убивать нас с одного ударом. «Гнать нас — гнать, а когда надоест — убить за один удар». Все его действия основывались на этих мотивах. Так что наш шанс на выживание таился именно здесь. Пока дракон развлекается, мы должны ждать прибытия Юста. Должны выжить. Я прокричал Киллкейру. Хоть мы и были разделены, голос достиг его. «Киллкейр, постарайся не умереть после одного удара. Используй силу Ника. Это момент истины». «Используй все, что только можешь!» «Да, ты тоже не смей умирать, Джон!» Вернулись слова, наполненные силой. Вот так мы и приготовились противостоять драконам. Монстр, видя, что мы готовы, решил, что пришло время повеселиться. И приземлился на землю. Должно быть, атаковать нас с неба дыханием было не так увлекательным. Скорость дракона на земле была не очень высокой. Но сам он был огромен. Как бы быстро мы ни старались бежать, он нас мог догнать. Если спрашивать о недостатках, то он был не очень маневренным, но это все. Не очень обнадеживающий факт, но это могло позволить продержаться 10 минут. Стоило задрать голову, как можно было увидеть приближающиеся глаза дракона. Даже смотреть было страшно. С его точки зрения, такие маленькие зверьки, как мы, были лишь закуской, иначе он нас и не воспринимал. И все же он действовал не только исходя из инстинктов, и не бросался за нами туда-сюда. К вопросу нашего убийства он подходил с тщательным обдумыванием. Это было куда страшнее, чем когда обычный зверь пытался убить, основываясь лишь на инстинктах. Люди – страшное создание, способное мыслить. И имея разум, мы можем убивать друг друга. И в драконе, что был перед нами, тоже жил этот самый разум, несущий грозу. Поэтому-то драконы были не просто страшными, но и худшими из монстров. Не сражаться, не приближаться и при возможности вообще бы не видеть этих существ. И все же я, мы, должны были выжить. «Что ж, вперед! прокричал я, чтобы разодорить противника и применил магию усиления. И когда все тело пропитало сила, я пошел на дракона.